Глава восемьдесят первая. Удя рыбу, четыре красавицы гадают о счастье. Строго настаив сына, отец отправляет его в домашнюю школу. После отъезда Инчунь госпожа Син держала себя так, будто ничего не случилось. Зато госпожа Ван долго вздыхала у себя в комнате. Она воспитывала девушку с самого детства и была расстроена. Как раз в это время к ней пришел Бау-Юй справиться о здоровье. Заметив слезы на глазах матери, он молча встал в стороне, и лишь когда госпожа Ван сделала ему знак, сел рядом с нею на кан. — О чем ты думаешь? — спросила госпожа Ван, видя, что сын не решается заговорить. — Да так, ни о чем особенном, — ответил бау -Юй. Узнал, что второй сестре Инчунь тяжело живется, и стало больно. Бабушке ничего не сказала, а сам вторую ночь не сплю. Ни одна из наших барышек не смогла бы вынести подобных обид. Что же говорить об Инчунь? Она самая слабая, самая робкая, ни разу ни с кем не поссорилась, а сейчас вынуждена терпеть издевательство негодяя, неспособного понять страдания женщины. Баою едва не плакал. «Ничего не поделаешь?» — проговорила госпожа Ван. — Недаром говорится в пословице «Выданная замуж дочь все равно, что выплеснута из ковша вода. Чем я могу помочь?» — Я знаю, что делать, — заявил Бао Юй. — Надо обо всем рассказать бабушке, попросить взять сестру ничего не домой и поселить на острове водяных каштанов, чтобы она могла по-прежнему играть с сестрами и не терпела издевательств Сунь-Шауцу. Пусть хоть сто раз присылают за ней людей, мы ее не отпустим. Скажем, что таков приказ старой госпожи. «Хорошо я придумал». Слова Бауёй рассердили и рассмешили госпожу Ван. «Так нельзя», — сказала Эна. «Неужели ты не понимаешь, что девочка, когда вырастет, должна выйти замуж и переехать в дом мужа? А уж там, как повезет, мать не может за нее вступиться. хороший попадется муж ее счастье, Плохой ничего не поделаешь». Как говорится, выйдешь за петуха — угождай петуху, за собаку — собаке. Не каждой суждено стать государыней, как твоей старшей сестре Юанчунь. Юанчунь еще молода, да и господин Суньшао не стар. У каждого свой характер. Вот они не ладят, но это только на первых порах. Пройдет несколько лет, появятся дети, и все образуется. Смотри, только ничего не говори бабушке. Проболтаешься, пеняй на себя, а теперь иди. «Хватит бездельничать!» Бау не проронил больше ни слова и, понурившись, вышел. Так хотелось излить тоску, но кому? Миновав ворота сада, он машинально направился к поверьону реки Саосян и, едва переступив порог, не выдержал и громко заплакал. Даюй только что привела себя в порядок. Увидев Бауюй расстроенным, она встревоженно спросила, что-нибудь случилось, и несколько раз повторила этот вопрос. Но Бауюй ответить не мог, наклонился над столом и всхлипывал. Дай Юй долго в упор смотрела на него, а потом с досадой спросила, кто расстроил тебя? Уж не я ли? Нет, нет, махнул рукой Бауюй. Тогда почему ты грустишь? «Просто я подумал, что лучше умереть раньше, чем позже. Жить совсем неинтересно». «Уж не рехнулся ли ты?» — изумленно спросила Дай Юй. «Нет», — бау Юй покачал головой. «Сейчас я тебе кое-что расскажу, и ты все поймешь». «Слышала, что рассказывала вторая сестра Инчунь? Видела, на кого она стала похожа? Вот я и думаю, стоит ли выходить замуж, если это приносит одни страдания». Вспомнилось мне, как мы создавали нашу бегонию, как сочиняли стихи и были счастливы. А сейчас сестра Баочай живет у себя дома. Даже Сянлин не может нас навещать. Инчунь замужем, иных уже нет среди нас. Пуст в доме. Я хотел попросить бабушку взять сестрицу Инчунь обратно, но матушка говорит, что я вздор болтаю. За короткое время наш сад стал просто неузнаваем. Что ж будет здесь через несколько лет? Трудно даже себе представить. «Чем больше я думаю, тем тяжелее становится на душе». Даюй все ниже склоняла голову и, в конце концов, с тяжелым вздохом опустилась на Кан, отвернувшись от Баоюя. В это время Цзюань принесла чай и остановилась в растерянности. Появилась Сижень. «Так я и знала, что вы здесь, второй господин!» — воскликнула она. «Бабушка вас зовет!» Даюй поднялась и пригласила Сижень сесть. Глаза ее были красные от слез бао принялся ее утешать. — Не расстраивайся, сестрица. Я наговорил глупостей. Вдумайся в мои слова и поймешь, что главное — здоровье. Я скоро вернусь от бабушки, а ты пока отдыхай. После ухода Бао-Юя Сижень тихонько спросила у дай что случилось? — жаль вторую сестру Инчунь, — ответила дай -Юй. Вот она расстроилась. А у меня глаза красные, потому что я их растерла. Как видишь, ничего не случилось. Сижень промолчала и поспешила за Бау-Юем. Когда Бау-Юй пришел к матушке Дзя, она спала, ему пришлось вернуться во двор наслаждения пурпуром. До полудня Бау-Юй отдыхал, а, проснувшись, взялся от скуки за первую попавшуюся книгу. Это были древние напевы. Бау-Юй наугад раскрыл книгу, и в глаза бросились строки — «Если только песни петь за хмельным вином, Разве может человек долгий век прожить?» Стихотворение принадлежало Цао Мэнде. У Бауи болезненно сжалось сердце. Он отложил книгу, взял другую. Это оказались сочинения времен династии Цзинь. Баоюй полистал ее и тоже бросил. Подперев голову руками, он погрузился в задумчивость ты почему не читаешь спросила сижень заваривая чай бауи промолчал взял чашку отпил глоток сижень не понимала что с ним творится вдруг бауой приподнялся и пробормотал душа бродит за пределами тела сижень чуть не прыснула со смеху спросить что это значит она не решалась и стала уговаривать баюя не хочешь читать пойди в сад погуляй а то заболеешь от скуки Баоюй машинально кивнул и вышел. Он сам не заметил, как очутился у беседки струящихся ароматов. Там царило запустение. Со двора душистых трав, куда направился Баоюй, доносились цветочные ароматы, но двери и окна там были заперты, и Баоюй зашагал к павильону благоухающего лотоса. Еще издали он заметил у отмеря осоки нескольких девушек. Они стояли, опершись на перила, а служанки, присев на корточки что-то искали на земле. Спрятавшись за искусственной горкой, бау прислушался. — Посмотрим, клюнет или нет, — сказала одна из девушек, судя по голосу левень Уплыла, — раздался голос Танчун. Я знал, что не клюнет. «Подожди, сестра, стой смирно!» — послышался третий голос. «Она сейчас приплывет!» «Приплыла!» — это крикнули лицы и сюянь. Бау-Юй, не утерпев, поднял камешек и бросил в воду. Послышался всплеск. Девушки вздрогнули. — Кто это нас пугает? Бау-Юй выбежал из-за горки и воскликнул. — хороши сами развлекайтесь, а мне ни слова. — Так я и знала, что это брат Бау-Юй, — воскликнула Таньчунь: Теперь плати за вспугнутую рыбу. Она наверняка бы клюнула, да ты помешал. — Это я должен вас наказать за то, что не позвали меня с собой. Все рассмеялись. «Давайте ловить по очереди», — предложил Бао Юй. «Загадаем, кто поймает, у того будет счастливый год, а кто не поймает, у того несчастливый». «Ну, кто первый?» Танчунь предложила Ливэнь, но та отказалась. «В таком случае я буду первой», — заявила Танчунь и обернулась к Бао «Попробуй только опять спугнуть рыбу». «Я не рыба пугала, а вас», — возразил Бао Юй. «Лови сколько душе угодно». Танчунь закинула в удочку вскоре поплавок дрогнул и ушел под воду девушка дернула удилище и все увидели на берегу трепещущую рыбку шишу схватила ее и пустила в кувшин с водой танчунь передала удочку левень та забросила ее и как только дрогнул поплавок выдернула крючок был пуст девушка забросила вновь но едва дрогнула леска снова выдернула опять ничего левень взяла крючок осмотрела Он был согнут. «Теперь понятно, почему не ловится!» — воскликнула она, приказала Суюнь выправить крючок, насадить нового червяка и поправить тростниковый поплавок. После этого она вновь закинула удочку. Поплавок погрузился в воду, и девушка, дернув удилище, вытащила карасика величиной не больше двух цуни. «Теперь пусть ловит брат Баоюй, — сказала Ливень. «Нет, сначала сестры Лицы и Син Сюянь», — возразил Баоюй. «а я после». Сюянь ничего не ответила, а Лицы сказала, — «Нет, пусть все же попробует брат Баоюй. припиаться!» — воскликнула тут Танчунь. «Глядите, вся рыба ушла в сторону сестрицы Лицы. Пусть она и ловит». Лицы взяла удочку и не успела закинуть, как поймала рыбешку син Янь тоже повезло. Затем удочка снова очутилась у Таньчунь и та протянула ее Баоюю. Что ж, придется мне быть тайгуном, воскликнул Баоюй и, встав на камень у самой воды, закинул удочку. Ему и в голову не пришло, что рыбки заметив в тень на воде скрываться. Напрасно ждал он, когда дрогнет леска. Одна рыбка плеснулась было поблизости, но баую её спугнул, качнув удилище. «Я нетерпелив», — с досадой произнёс бауёй, — «а она не торопится, как же быть?» «Милая рыбка, приди же скорее, выручи меня!» И такая мольба звучала в его голосе, что девушки невольно рассмеялись. В этот момент поплавок дрогнул. Вне себя от радости бою и силой дернул удилище. Она ударилась о камень и сломалась. Леска оборвалась, крючок отлетел в сторону. Девушки покатились со смеху. Никогда не видела таких неуклюжих, как ты. Сквозь смех заметила Танчунь. Прибежала запыхавшаяся шеве. «Старая госпожа проснулась и зовет вас к себе, второй господин!» — крикнула она. «Идите немедля!» Все встревожились. «Зачем старая госпожа зовет второго господина?» — осведомилась у служанки Танчунь. «Не знаю», — ответила шея «Слышала, будто что-то случилось, а что не знаю. За второй госпожой Фензе тоже послали служанку». Бледно от волнения Бау Юй промолвил. «Опять, наверное, с кем-нибудь из служанок случилось несчастье». «Не знаешь, не говори», — сказала Танчунь. «Поспеши лучше к бабушке, а потом через шее сообщишь нам, в чем дело». У матушки Дзя была госпожа Ван, и у Бао Юй отлегло от сердца. Женщины играли в домино, значит, ничего особенного не случилось. Едва Бао Юй появился, как матушка Дзя спросила, — Не помнишь, что ты чувствовал во время болезни в позапрошлом году, когда буддийские и монахи тебя исцелили? — Вначале сильно болел затылок, — ответил Бао Юй, — будто меня ударили полкой. Даже в глазах от боли потемнело, и показалось, будто комната полна демонов с черными лицами и оскальными клыками. Это они меня избивали. Потом голову будто сдавило железными обручами, и от боли я перестал соображать. Но вскоре пришел в себя, и мне почудилось будто в комнату льется золотое сияние. Как только оно достигло моей постели, демоны скрылись, голова перестала болеть, на душе стало легко и свободно. — А ведь там как раз было нечто подобное, — сказала матушка Дзя госпожа Иван. Пришла фэнзе и, поприветствовав матушку Дзя и госпожу Иван, спросила, — Вы хотели мне что-то сказать, бабушка? — Помнишь, как в позапрошлом году на тебя нашло наваждение? — обратилась к ней матушка Дзя. «Очень смутно», — ответила Фензе. — «помню только, что потеряла власть над собой, хватало, что под руку попадет, бросалась на всех, хотела убить, дошла до полного изнеможения, но остановиться не могла». «А как стала поправляться, помнишь?» — снова спросила Машка Дзя, — «как будто услышала чей-то голос, А чьей не знаю и слов не припомню». «Наверняка все это дело ее рук», — сказал матушка Дзя. «С ними случилось то же, что с женой хозяина закладной лавки. Какой негодной женщины!» А Бау считал ее приемной матерью. «Хвала Богу, буддийские монах и даос спасли мальчику жизнь, а мы их так и не наградили». «Что это бабушка, вдруг вспомнили о нашей болезни?» — поинтересовалась Фэнзе. «Спроси мою невестку», — ответила матушка Дзя. И госпожа Ван начала. Муж рассказал, что приемная мать, женщина злая и к тому же колдунья, как только это выяснилось, ее забрали в приказ порчевых одежд, а потом передали в ведомство наказаний. Преступница приговорена к смертной казни. А донес на нее не то пан Сяньбао, не то еще кто-то, имени точно не помню, знаю только, что человек этот продал свой дом владельцу закладной лавки в три дорога, а потом стал требовать еще денег. Хозяин, само собой, отказался их дать. Тогда пань Саньбао за крупную сумму сговорился с колдуньей. Она пришла в дом хозяина лавки, где часто бывала, сотворила заклинание, после чего жена хозяина все в доме перевернула вверх дном. А колдунья, как ни в чем не бывало, заявилась к хозяину и пообещала вылечить его жену. Взяла немного жертвенных бумажных денег, фигурки лошадей, сожгла их, и больной стало легче. Знали бы вы, сколько денег она взяла за лечение. Не подумала, что Будда все видит и знает, и злодеяние ее раскроется. Так и случилось. В тот день она в спешке обронила узелок, а хозяйские слуги его подобрали. В узелке оказалось множество вырезанных из бумаги человеческих фигурок и четыре каких-то странных похучих пилюли. Пока слуги рассматривали находку, старуха вернулась искать узелок. «Вот ее и задержали». Встали обыскивать и нашли коробочку. Открыли, а там два голых демона, вырезанных из слоновой кости, и семь покрытых киноварью иголок для вышивания. Старуху тогда отправили в приказ парчовых одежд, и на допросе она призналась, что к ее услугам прибегали многие женщины и барышни из знатных семей. Дома у нее нашли вырезанных из дерева злых демонов и коробочки с благовониями, нагоняющими тоску. Мало того, в тайне В заканом за обнаружили фонарь с изображением семи звезд, а под фонарем несколько сделанных из травы человечков. У одних головы, стянуты обручами, у других из груди торчат гвозди, у третьих — на шее замки. Шкаф весь завален фигурками, вырезанными из бумаги, а под ними счета Из них ясно, кому и за какую плату старуха оказывала услуги. Столько денег ей передавали на масло и благовония, что и не счасть. Теперь все ясно! — вскричала Фэнзе. — Это она навела на нас порчу. Потом, когда я уже выздоровела, не раз видела, как эта колдунья приходила к наложнице Джао за деньгами. Увидит меня, побледнеет, глаза забегают, как у воровки. Смотрела я на нее и думала, в чем дело. А оно вот, оказывается, в чем. Что же все ясно? Кому-то завидно, что я заправляю всеми хозяйственными делами в доме. Вот и хотели меня извести. Но Бао я за что? Чем он виноват? И как можно было дойти до такой жестокости? — А Бао Юя за то, — заметила матушка Дзя, — что он мой любимец. Не Дзя Хуань, а он разве не может такого быть? — Жаль, что колдунья в тюрьме, и нельзя ее вызвать сюда допросить. А без доказательств наложница Джао ни в чем не признается так стоит ли затевать скандал? Ведь дело очень серьезное, как бы нам не попасть в неловкое положение. Когда-нибудь и наложницу Джау настигнет кара, и тогда она сама все расскажет». «Ты, пожалуй, права», — согласился матушка Дзя. «В таком деле без доказательств никак нельзя. Но милосердный Будда все видит. Разве не помог он Фэнзэй Бау Юю? Ладно, дело прошлое, не надо больше о нем вспоминать». А «Поужинайте со мной, а потом вместе домой пойдете». И матушка Дзя распорядилась подать ужин. Но «Ну что вы, бабушка, о нас беспокоитесь?» — улыбнулась Фензе и велела девочке-служанке, стоявшей в ожидании приказаний нести еду. В это время вошла Юйча, а не обратилась к госпоже Ван. «Господин Дзя-Джен ищет какую-то вещь и просит вас, госпожа, сразу после ужина прийти и помочь ему». «Не задерживайся», — сказала машка Дзя-Госпожа Ван. «Может быть, у твоего мужа какое-нибудь важное дело?» Не успела госпожа Ван вернуться к себе, как сразу нашла то, что искал Дзя-Джен. Они завели разговор о разных пустяках, и Цзэджэн как бы, между прочим, осведомился. «Инчунь уехала?» «Уехала. Знаешь, она все время плачет. Говорит, что господин Сунь жестоко и невыносим. И госпожа Ван рассказала мужу все, что слышала от самой Инчунь. «Я всегда знал, что они друг другу не пары», — вздохнул Дзяджен. «К несчастью, мой старший брат давно просватал инчунь, и я ничего не мог сделать». «Они только что поженились? Надеюсь, со временем все уладится», — сказала госпожа Ван и вдруг рассмеялась. «Что ты смеешься?» — удивился Дзяджен. «Вспомнила рассуждение Баоюи на этот счет», — ответила госпожа Ван. «Он совсем еще глуп, как малый ребенок». «Что же он говорил?» — заинтересовался Дзя-Джен. Госпожа Ван передала мужу свой разговор с сыном. Дзя-Джен не сдержал улыбки и произнес. «Кстати, я вспомнил об одном деле. Плохо, что мальчик целые дни проводит в саду. С дочерью проще, она все равно уйдет в чужую семью. А сына надо учить и воспитывать, иначе добром дело не кончится». Тут как-то мне порекомендовали учителя, уроженца юга, человек весьма ученого и высокой нравственности, но я подумал, что южане обычно отличаются мягким характером, а городские дети избалованные, не в меру хитрые, кого хочешь одурачат. Но учитель, чтобы не потерять лица, ни за что не признается в этом и таким образом будет воспитаннику потакать. Вот почему старшие нашего рода никогда не приглашали учителей, а выбирали пожилого и самого ученого человека из своей же семьи и делали учителем домашней школы. Нынешний учитель, господин Дзя Дайжу, ученостью не отличается, зато держит учеников в строгости. Чем праздно проводить время, пусть лучше Бау Юй ходит в школу. — Вы совершенно правы, — согласилась госпожа Ван, — пока вы отлучались по служебным делам, мальчик болел, а теперь пусть возобновит учение. На том разговор окончился. На следующее утро, как только Бауюй привел себя в порядок после сна, слуги сообщили, старший господин велит господину Бауюю пожаловать. Бауюй поспешил к отцу, справился о его здоровье и молча встал в сторонке. «Ты совсем забросил учение», — строго произнес дядь Жен. «Несколько переписанных тобой текстов не в счет. Говорят, ты ссылаешься на болезни, не желаешь учиться. Совсем распустился. Ведь ты сейчас совершенно здоров. Целыми днями играешь с сестрами, уставаешь возню со служанками, а делом не занимаешься» стежки пишешь и те посредственные а на государственных экзаменах главное написать восьмичленное сочинение на заданную тему если за год не сделаешь никаких успехов учить тебя незачем а мне сын не уч не нужен дяд позвал лигуя и приказал с завтрашнего дня пусть бомин сопровождает бауе в школу приведите в порядок учебники и принесите мне посмотреть «В первый день я сам отведу баую в школу». «Иди!» — крикнул он сыну. «Утром буду ждать тебя!» баую ничего не ответил, постоял немного и возвратился во двор наслаждения пурпуром. Сижень с волнением дожидалась его. Когда же он приказал ей собрать учебники, обрадовалась. Бау-Юй послал служанку известить матушку Дзя о решении отца, надеясь, что бабушка пожалеет его и оставит дома. Но матушка Дзя велела позвать его и сказала, — Выполни волю отца, не серди его, а будет тяжело, скажешь мне. Пришлось бау смириться. — Разбудите меня завтра пораньше, — приказал он служанкам. — Отец собирается везти меня в школу. Чтобы Бауюй не проспал, Сижень с Шееве всю ночь попеременно сидели у его постели. Приведя себя утром в порядок, Бауюй послал девочку-служанку передать баимину чтобы тот ждал его у вторых ворот с учебниками и остальными школьными принадлежностями. Сижень все поторапливал Бауюя. Уюя. Наконец он собрался и вышел из дому. Но прежде чем пойти к отцу, послал разузнать, у себя ли он к господину пожаловал гость ответил мальчик слуга и ждет пока господин оденется бауи вошел в кабинет когда дяд джен как раз собирался посылать за ним слугу отец дал ему еще несколько наставлений после чего оба сели в коляску за коляской следовал бы именин, неся нися книги дядадж уже был предупрежден что придет дя д и приведет Бао Юя, и как только тот появился, поднялся ему навстречу. Дзяджен и учитель справились о здоровье друг друга, и учитель спросил, как поживает ваша почтенная матушка. Бао Юй тем временем подошел к Дайжу, поклонился, Дзяджен попросил Дайжу сесть, и лишь после этого сел сам. — Я хочу вас кое о чем попросить, потому и приехал вместе с сыном, — начал он. «Мальчик вырос и должен готовиться к государственным экзаменам, дабы в будущем добиться высокого положения и славы. Дома одно баловство. Единственное, чем он занимается, — это сочиняет стихи. Дело мало полезное, да и сами по себе стихи несерьезные. Про облака и луну. В жизни это не пригодится». «Мальчик не только красивый, но и умный. Почему же не учится, а увлекается ребяческими забавами?» — сокрушенно покачал головой Дайжу. «Стихами, конечно, заниматься не вредно, но после того, как постигнешь остальные науки...» «Совершенно с вами согласен», — промолвил Дзяджан. «Потому прошу вас отныне заставлять его побольше читать, учить наизусть канонические книги и писать сочинения. Будет лениться, строго его наказывайте. Это пойдет ему только на пользу. По крайней мере, не зря проживет жизнь». Дядь Жен встал, поклонился Дайжу, поговорил с ним еще немного и попрощался. Дайжу проводил его до ворот и попросил передать старой госпоже пожелание здоровья. Заджен сказал, что непременно передаст и уехал. Когда Дайжу вернулся, Баоюй сидел возле окна в юго-западном углу комнаты, а перед ним на столе лежали две стопки книг и тетрадки с сочинениями. Бумагу, тушки и тушечницу он велел бы именно убрать в ящик. "Я слышал, Баоюй, ты болел", обратился к юноше Дайжу. "Как сейчас себя чувствуешь?" — Прошу, — с тобой ответил Бау-Юй. Тогда приступим к занятиям, — заявил Дайжу. — Учись усердно. Тогда, оправдаешь надежды отца, станешь настоящим человеком. Начнем с пройденного. Каждое утро до завтрака будешь читать канонические книги. После завтрака писать сочинения, в полдень толковать прочитанные тексты и несколько раз повторять их вслух. Слушаюсь, ответил Баоюй и снова сел, огляделся. Ни Цинжуна, ни других его сверстников не было. Баоюй видел каких-то незнакомых мальчиков, маленьких и очень невоспитанных. Баоюй вспомнил о Цинжуне и загрустил. С ним, по крайней мере, можно было делиться своими сокровенными мыслями. От чтения Баоюй оторвал голос дайжу. Сегодня можешь уйти пораньше. Толкованием текстов займемся завтра. Ты, мальчик, способный, вот и подготовь две главы. Я посмотрю, что ты знаешь, достиг ли каких-нибудь успехов за последнее время. Слова учителя привели бау в волнение. Если хотите узнать, как прошел следующий день бау в школе, прочтите следующую главу.